Глава двадцатая. Итог. Комната опять затряслась. Аруто прижал руку к кровоточащему боку и прислушался. Откуда-то издалека доносились звуки битвы между титанами. Он подошел туда, где стояли Пак с Макросом, а с ними двое магов в черных одеждах. Арута вздохнул и кивнул им. «Я принц Арута", произнес он. Хачикен и Элгахар представились, и Элгахар сказал. «Эти двое пытаются сдержать какую-то могучую силу. Мы должны помочь им». Оба мага положили руки на плечи Пага и Макроса и закрыли глаза. Арота понял, что он опять остался один. Он посмотрел на лежащие в углу останки того, что называл себя Мурмандрамасом. Подойдя поближе, Аруто наклонился и вытащил из змеиного человека свой меч. Он оглядел покрытое слизью тело и горько засмеялся. Новое воплощение предводителя Морелов оказалось пантатианцем. Древнее пророчество, поход Морелов и их союзников, штурм Армингара и Сетанона — Но это все казалось лишь уловкой. Пантатианцы просто воспользовались Морелами и ради повелителя драконов копили магию погубленных жизней, чтобы добраться до Камня Жизни и активировать его. И все это время Мореллов жестоко обманывали, и по иронии судьбы они пострадали больше всех. А Рото с удивлением обнаружил, что так устал, что с трудом осмотрел комнату, как бы в поисках кого-нибудь, с кем можно было бы поделиться сделанным открытием. Внезапно в стене образовалась щель, И на пол из нее посыпалось золото, драгоценные камни и другие сокровища. А Рота был так утомлен, что лишь удивился тому, как это могло быть, что он не слышал звук обваливающихся камней. Рута опустил меч и пошел обратно к магам. Видя, что выхода из подвала нет, он сел на возвышение и стал наблюдать за неподвижно стоящими чародеями. Он осмотрел свою рану и увидел, что кровь почти перестала течь. Рана была болезненной, но не слишком серьезной. А Рота откинулся назад, стараясь устроиться как можно удобнее, так как ему осталось... Только ждать. Хвост рая задел за стену, и каменная кладка разлетелась в пыль. С криками более ярости дракон творил заклинания против Повелителя Страха, одновременно нанося удары клыками и когтями. Но Повелитель Страха сражался решительно, и дракон постепенно уступал. Томас старался держаться между камнем жизни и Друкин корнем, Рычая и завывая, Валкир бросался на Томасу как тигр, изображенный на его доспехе. Со дней безумия, охватившего его во время войны врат, Томасом не овладевала такая свирепая ярость, как у его противника. Но он был опытным бойцом и хорошо владел собой. «Ты не сможешь опять встать против нас, Ашан Шугар! Мы повелители этого мира! Мы должны вернуться!» Томас парировал удар, повернул клинок и сделал выпад. На он увидел град Искор, его меч ударил по броне Друкинкорина и порвал его плащ. «Вы всего лишь разлагающиеся остатки прошлого. Вы даже не можете понять, что уже умерли. Вы уничтожите все, только чтобы захватить безжизненную планету». Друкин нанес хитрый удар, направленный в голову. Но Томас нагнулся и ударил, острием меча попав в живот волкеру. Друкин отступил, и Томас накинулся на него, как кот на мышь. Удар за ударом обрушивался на Повелителя Тигров. Томас одерживал верх. «Нас невозможно прогнать обратно!» Прохрипел Друкин Корень и возобновил свои неистовые атаки, остановив, а потом и отяснив Томаса. На секунду воздух замерцал, и вместо Друкин Корень появилась Алмаладака. Она сражалась не менее яростно. Ты недооцениваешь нас, отец муж. Мы все Валкиеро, а ты один. Затем ее лицо и тело изменилось, и один за другим повелители драконов встали перед Томасом. Они менялись очень быстро, пока не слились в одно неясное пятно. Тогда снова появился Друкин Корень. «Видишь, нас множество, легион. Мы — сила. Ты — смерть и зло, но также — лжец!» — презрительно ответил Тумас. Он сделал выпад, который Друкин Кореньу с трудом удалось парировать. «Если бы у тебя была сила всех волкиру, ты одолел бы меня в считанные минуты. Можешь менять облик, но я знаю, ты один. Ты лишь малая честь целого». Посланы, чтобы воспользоваться камнем жизни и открыть врата для входа войско драконов. В ответ Друкин Корень лишь удвоил свои усилия. Томас поймал своим золотым клинком черный меч Друкин Кореня и отбросил его в сторону. В другом конце зала битва между драконом и повелителем Страха подходила к концу. Звуки сражений стали очень слабыми. Затем наступила ужасная, мертвенная тишина. Томас почувствовал приближение повелителя Страха и понял. Райот. Он уже сражался с повелителем страха раньше. И знал, что будь он свободен, ему нечего было бы опасаться. Но схватиться с новым противником означало дать возможность Друкенкореню добраться до камня жизни. В то же время не обращать на него внимания было невозможно, так как он мог нанести удар со спины. Томас отвел следующий удар Друкенкорена и неожиданно бросился вперед. Черный клинок мелькнул ему навстречу, но лишь царапнул по кольчуге под белым плащом. Томас от боли сжал зубы, когда клинок, повредив золотые кольца, ранил его в бок но сумел схватить Друкенкоряна за руку. Вытянув его на себя, он поменялся с ним местами и толкнул Валкеру прямо в когти Повелителя Страха. Повелитель Страха попытался остановиться, но смерть дракона далась ему нелегко. Чудовище было ранено и ослеплено, и его удар настиг Друкенкоряне сзади. Тот закричал в агонии, так как он не успел создать защиту от вытягивающего жизнеприкосновения Повелителя Страха. Томас взмахнул мечом и нанес зияющую рану в живот, одетого в черные золотом доспехи, еще больше ослабляя волкеру. Другенкорин споткнулся и опять был вынужден дотронуться до почти потерявшего разум Повелителя Страха, который оттолкнул его в сторону. Этот удар отбросил к камню жизни. «Нет!» — волксикнул Томас, бросаясь вперед. Повелитель Страха ринулся к нему, схватив за руку. Все существо Томаса вскричало от боли, и он нанес ответный удар мечом, вызвав град шипящих искр из места, Куда он ударил со здания ночной мглы? Она спустил испуганный крик и отпустило Томаса. Тот быстро ударил самое сердце нежити, нанеся почти смертельный удар. Повелитель страха зашатался и отступил. Томас кинулся туда, где Дрокен Корень пытался выполнить свою задачу. Дрокен Корень споткнулся и упал прямо на камень жизни, как бы обнимая его. Он засмеялся, хотя ощущал, что силы покидают его. Но у него еще оставалось время наложить чары и открыть вход, позволив остальной части своего совокупного сознания вернуться в созданный ими мир. Скоро он снова будет непобедим. Одним мощным прыжком Томас оказался над ним, и обеими руками, держа меч острием вниз, из всех оставшихся сил, одним ужасным ударом обрушил клинок вниз. Друкин корень издал оглушительный крик, изогнувшись назад, как натянутый лук. Золотой меч пронзил его насквозь и глубоко вошел в камень жизни. Затем подул ветер, Откуда-то появился мощный поток воздуха, который шел со всех сторон и поглощался камнем. Смертельно раненый Повелитель Страха задрожал на ветру. Внезапно он превратился в дым, был подхвачен ветром и засосан в камень. Очертания Повелителя Драконов тоже затрепетали. Он вздрогнул, а из магического клинка Томаса появилось золотое сияние, которое охватило Друкинкорина. Золотой нимб начал пульсировать. Друкинкорин стал прозрачным, и, подобно Повелителю Страха, исчез в глубине камня. Пак пошатнулся, как от удара, и коридор был прорван, но не с другой стороны. Ему показалось, будто некая гигантская рука отвела его магические преграды. А зачем нечто вступило в коридор, что-то втаскивая за собой? Пак почувствовал присутствие Макроса и понял, что каким-то образом рядом с ним были Хачикена и Элгахар. Затем проход взорвался, и их отбросило в обычную реальность. Все поплыло перед глазами Томаса. Рядом с ним неожиданно оказались Макрос, Пак, два мага в черных одеяниях и Арута. Он оглянулся и увидел в углу павшего Райта, все тело которого представляло ужасную дымящуюся рану. Дракон казался мертвым, а если и был жив, то жить ему оставалось недолго. Он выполнил свое предназначение и, как и предсказывал, встретил свою судьбу. Томас поклялся, что будет вечно помнить о нем. Позади дракона на полу лежали сокровища Валкеру. Золото, драгоценные камни, книги, свитки. Они просыпались через щель хранилища, пробитую во время сражений между драконом-повелителем страха. А Ротов на ноги и спросил. «Что случилось?» «Думаю, что все почти закончилось», — ответил Томас, прыгая вниз. Маг распокачнулся. маги подошли поближе. Завывающий ветер превратился в оглушительный рев. Внезапно раздался ужасный взрыв, и крыша подземного зала взлетела вверх, разрушая все, что находилось над ним. Вверх взметнулся гейзер облаков и обломков каменных стен, остатков двух зданий. Высоко в небе появилось отверстие, где на голубом фоне сверкало серое нечто. А внутри него виднелось разноцветное сияние. Пакха, Чикен и Элгахар уже видели подобное зрелище, каждый в свой черед, на башне испытаний в городе Чародеев. Это было видение врага, которое появилось во времена Золотого моста, тогда, в пору Вайнхауса, когда народы бежали на Келеван. «Оно проникает внутрь!» — закричал Хачекена. Мак раскрикнул, заглушая ужасный вой, доносившийся от камня. «Камень жизни! Его активировали!» Пак смущенно оглянулся. «Но мы все еще живы!» Томас показал на свой золотой меч, все еще торчащий из камня жизни. «Я убил Друкин Коренью до того, как он успел полностью воспользоваться камнем. Он приведен в действие только частично». «Что же теперь будет?» — прокричал Пак, пытаясь перекрыть голосом оглушающий шум. «Не знаю». По примеру остальных, маг прикрыл уши, а потом изо всех сил крикнул. «Нужно создать защитный силовой барьер!» Пак тут же понял, что нужно делать, и попытался наложить чары, которые защитили бы их от разрушительного действия камня. Хоча, Элгахар, помогите мне!» Он начал читать заклинание, а маги присоединились к нему. Шум достиг такой силы, что Рота понял, что руки не могут защитить уши. От боли он жал зубы, стараясь не закричать и мучительно ожидая, когда же маги закончат свои заклинания. Свет, исходящий от камня жизни, становился все более интенсивным, пока не превратился в ослепительно-белое сияние с серебряными вспышками по краям. Из него была готова вырваться ужасная разрушительная сила. Принц оцепенел от усталости ужаса перед всем, что случилось за последние несколько часов. Он вяло подумал, что будет, если погибнет вся планета. Затем боль стала такой невыносимой, что он закричал. Как только успел закончить заклинание, как комната взорвалась. Недра земли содрогнулись, и по ней прокатилась грохочущая волна землетрясения. Гай повернулся к городу. Солдаты Шаматы, Ландреты и Цурания. Они все бежали рядом с воинами Высокого Замка и ситанона. Их отряды перемешивались с отрядами гоблинов, троллей и остатками морелов. Но о сражении было позабыто. Всю живое бежало из города, гонимое чувством неминуемой гибели, ужаса, осязаемого самой сущностью их бытия. Мрачные мысли, черный страх и отчаяние овладели всеми, лишая всякого желания сражаться. В каждом горело лишь стремление оказаться как можно дальше от источника этого тяжелого липкого страха. Затем появился накатывающийся волнами оглушительно резкий и болезненный шум. Все, кто находился на расстоянии слышимости, упали на колени. От ужасного чувства отсутствия направления и дезориентации стягивало желудки. Людей рвало. Казалось, что исчезла сила, держивающая их на земле. Глаза наполнились слезами. Уши пронзала резкая боль, когда все почувствовали, будто воспарили на мгновение. Но затем их скрутило и ударило озимь, будто от шлепка из палинской руки. И тогда послышался взрыв. Те, кто пытались удержаться на ногах, снова оказались на земле. А вдалеке вверх взметнулся стол ослепительного света. Чудовищный взрыв поднял небо обломки камней, земли и дерева. Высоко над Ситаноном появилась красная искра которая быстро потускнела до серой пустоты. На землю опустилась неожиданная тишина, а в серой пустоте заиграли белые энергетические вихри. Края небесной прорехи заворачивались вовнутрь, как будто небес вывернулась наизнанку, и сквозь нее открывалась другая вселенная. Ниспадающая каскада света, вся мощь, энергия, сама жизнь повелителей драконов билась и пульсировала у входа, как будто стремилась прорваться сквозь последний барьер, преграждающий им путь к цели. И тогда зазвучал горл. Серебряный звук невероятной силы пронзил все живые существа за многие мили от города, будто миллионы маленьких иголочек вонзились в их тела. И опять накатило огонь предельного отчаяния. Сознание каждого, кто находился рядом с титаноном, отчаяние отозвалось внезапной уверенностью, что их жизнь зависит от того, чему они были свидетелями сердце даже самых бывалых воинов поднималась паника. Все кричали и плакали, ибо они наблюдали последние секунды своего существования. Затем шум прекратился. В жуткой тишине во вспышках света что-то обретало форму. Серое ничто растеклось, покрыв все небо, и в сердце этого безумного клубка появился враг. Сначала видны были только тусклые цветные пятнышки, которые, мерцая, перемещаясь относительно друг друга, прорывались через брешь между мирами. Когда они начали проходить, то растворились в меньшие пятна ярких цветов, постепенно обретающих различимые очертания. Вскоре все стоявшие на земле могли видеть в центре дыры, человекоподобные существа, каждый из которых сидел на спине дракона. Со звуком взрыва, который превзошел все предыдущие, войско драконов вырвалось в небо, грохотом возвестив возвращение в породивший их мир. Сотни древних существ, мистически связанных друг с другом, с боевым кличем вылетели с прорыва между мирами, Эти могущие существа были ужасны в своей красоте. Одетые в ярких цветов доспехи, они повелевали древними драконами. Невероятные чудовища, многие века назад исчезнувшие из Миткини, наполняли небеса шумом гигантских крыльев. Огромные черные, зеленые, синие драконы, уже не существовавшие на своей родной планете, парили рядом с золотыми и бронзовыми, чьи потомки еще были живы. Красные, которые чаще всего встречались в этом мире, скользили бок о бок с серебряными драконами, как их не видели на Медкеме многие столетия. На лицах Валкеру читалось ликование, ибо они добились победы и теперь наслаждались ею. Каждый из них обладал великой силой. Они сами были силой. С их появлением невыносимая боль пронзила тела всех живых существ на планете, как будто жизнь каким-то необъяснимым образом покидала их. Затем, когда наступил момент глубочайшего отчаяния, когда все надежды были оставлены, огромная сила поднялась вверх. Из глубокой воронки под башней города взметнулся фонтан изгибающихся и в смятении скачущих по крышам энергий. Они двигались в безумном танце, а над ними поднималось зеленое пламя, жидким огнем разливающийся все увеличивающимся кругами. Послышался глухой тяжелый удар. Громкий, но не резкий. В небо вихрем залетело облако пыли. И весь шум прекратился. Что-то бросило вызов небесному хаосу. Его нельзя было увидеть. Но все почувствовали вселенское отвержение черного и злого отчаяния, испытанного лишь мгновением раньше. Как будто вся любовь и все чудеса мироздания слились в единой песне, поднявшейся против войска драконов. Из воронки в разрыв ринулся зеленый свет, по яркости, не уступающий красному мерцанию. Он поглотил войско драконов, и каждый, кого коснулось это зеленое сияние, превращался в неосязаемое видение из прошедшей эпохи, тень прошедших времен. Повелители драконов превратились в облака цветного дыма, оставляющие за собой только туман воспоминания. Облака эти дрожали и покачивались, как игрушки в руках противостоящих сил, пока, наконец, не устремились вниз, как будто гонимые к земле непреодолимым ветром. Оставшиеся садников драконы страшно закричали и яростно сопротивлялись всасывающему ветру, разлетелись в разные стороны. Земля содрогнулась под ногами застывших в изумлении людей, а шум этого ветра пугало и притягивало одновременно, как будто казалось, что сами боги сочинили эту песню смерти. Затем прореха в небесах вмиг исчезла, и не осталось ничего, что напоминало бы о том, что она там была. Ветер стих, и наступила оглушительная тишина. Джейми посмотрел вокруг. Он обнаружил, что плачет, смеется и снова плачет. Он вдруг почувствовал, будто все пережитые мужесы, ужасы, вся испытанная боль исчезли. Он вдруг почувствовал себя исцеленным, здоровым до самой глубины своего существа. Он ощутил свою связь со всем живым на планете. И он понял, что в конце концов они победили. Каким-то образом, в самый момент своего триумфа, волкиры оказались поверженными. Потерпели поражение. Едва держась на ногах, Сквай радостно смеялся, и слезы, которые он не пытался скрыть, текли по его лицу. Джейми обнаружил, что обнимает какого-то цуранийского солдата, и тот тоже улыбался и плакал одновременно. Гай, которым опять помогли подняться на ноги, глядел на развернувшуюся перед ним картину. Гоблины, тролли и темные братья с отдельными великанами бежали на север, хотя никто их не преследовал. Солдаты королевства и не просто наблюдали за тем, что происходило в городе, так как над сетаноном куполом поднялось сияние зеленого цвета, такого яркого, что купол казался осязаемым в лучах ясного синего солнца, и такого прекрасного, что все зрители исполнились глубокого изумления. В сердцах тех, кто видел этот купол, звучала величественная песня радости, которую они скорее ощущали в себе, чем слышали». Повсюду люди открыто плакали, так как перед их глазами происходило нечто настолько возвышенное, что наполнившую их радость нельзя было описать словами. Зеленый купол замерцал, что могло быть результатом попадания в него пылевых облаков. Гай наблюдал за происходящим и не мог отвести глаз. Даже пробегавшие мимо гоблины и тролли, казалось, изменились, будто все их желание сражаться исчезло без следа. Гай вздохнул и почувствовал, как переполнявший его радость уменьшается. Он вдруг подумал, что никогда в жизни он не испытывал такого совершенного чувства, такого удивительного восторга. К своему старому союзнику подбежал Арман де Севиньи. За ним шли Мартин и Гном. «Гай!» — восстыгнул Арман, заняв место цуранийского солдата, поддерживая своего бывшего командира и друга и обнимая его. Они оба смеялись и одновременно плакали. «Каким-то образом мы победили!» Тихо сказал Бастайра. Арман кивнул. «А Рута?» Гай печально покачал головой. «Ничто не могло уцелеть там. Ничто». Во главе целого отряда гномов подошли Мартин и Долкан, король гномов Запада. «Эта красота ужасна и безгранична». Теперь сияющий купол, казалось, принял форму огромного драгоценного камня шестиугольными гранями. Каждая грань горела огнем и тускнела в своем ритме, из-за чего купол, казалось, мерцал. Ощущение совершенства затуманилось, как и чувство волнующей радости. Но те, кто смотрел на зеленое сияние, пребывали в состоянии покоя и удивления. Мартин с трудом оторвался от этого великолепного зрелища и спросил. «Как оруто?» «Он еще там вместе с теми тремя, что прилетели на драконе», — ответил Гай. «Их имена знает эльф». Видение перед ними начало пульсировать, и Гай заставил себя вернуться к насущным вопросам. «О, боги, какая свалка! Мартин, ты бы взял людей, чтобы прогнать этих темных братьев домой, пока они не перестроили ряды и не вернулись обратно». Долган медленно вытащил за пояса трубку. Мы, ребята уже позаботились об этом, но от помощи они не откажутся, хотя мне почему-то не кажется, что Морелов и их слуг потребуется подгонять. Дело в том, что после сегодняшнего у них вряд ли осталось желание продолжать войну». Вдруг на фоне сияющей зеленой сферы и облака пыли появились силуэты шести человек, которые, прихрамывая, шли к ним навстречу. Мартины остальные молчали, пока те шестеры не подошли поближе, так как из-за толстой пелены пыли было невозможно разглядеть их лица. Когда они прошли полпути от ворот города, Мартин закричал. «Аруто!» Тут же все побежали вперед, чтобы помочь Аруте и его спутникам. Пара солдат поддерживали каждого из них, но Аруто остановился, чтобы обнять брата. Мартин обхватил рукой его плечи и, радуясь, что тот жив, заплакал от облегчения. Затем они отпустили друг друга и повернули к сияющему куполу над городом. Внезапно их снова охватило ощущение гармонии со всем живым и чувством любви, необыкновенным осознанием высшего совершенства. А потом она пропала. Зеленый свет блеснул и исчез. Облака пыли начали оседать на землю. Макрос хриплым голосом произнес. «Все кончено». Лем шел по лагерю, инспектируя остатки войск, рожавшихся в высоком замке Ситаноне. А Рота шел рядом, хотя он еще не до конца оправился после сражения. «То, что ты рассказал, просто удивительно», — сказал король. Я верю этому только потому, что доказательство находится прямо перед моими глазами. Я был самой гуще событий, — ответила Рута. И то едва могу поверить, что сам это видел. Лим оглянулся. Судя по твоему рассказу, нам повезло, что мы вообще что-то можем видеть. Думаю, нам ей за что быть благодарными. Он вздохнул. Знаешь, когда мы были мальчишками, я мог поклясться, что быть королем просто здорово. Он задумчиво поглядел на Руту. Я мог поклясться, что не глупее тебя и Мартина. И с печальной улыбкой добавил «Доказательство тому, что я ошибался, это то, что я не последовал примеру Мартина и не отказался от короны». <дых> Мне достаются одни только неприятности. Хазархан все время рыщет вокруг, занимаясь болтовней с половиной дворян королевства и, без сомнения, набирая секретных агентов, как ракушки на берегу. А теперь, когда коридор между мирами снова открылся, мне придётся снестись с Императором и попробовать договориться об обмене пленниками. Проблема в том, что у нас их не осталось. Мы всех обсвободили, так что Касами и Хакану говорят мне, что, видимо, придётся выкупать наших воинов. А значит, поднять налоги. К тому же появились драконы, которых здесь не видели уже многие века. Они летают где хотят, и когда проголодаются, приземляться охотятся тоже где хотят. А теперь ещё целый разрушенный город. Но подумай о том... «Что могло бы быть?» — сказала Рута. «И как будто этого недостаточно, ты передаешь мне Бассайру, и из того, что ты рассказал, следует, что он в придачу еще и герой! Половина лордов королевства хочет, чтобы я нашел подходящее дерево и повесил его, а другая половина готова повесить меня, если им прикажет это Гай!» Он скептически посмотрел на брата. Ну мне надо было последовать примеру Мартина. Отказаться от короны и отдать ее себе Дай мне приличную пенсию, и я так и сделаю». Даже при намеке на то, что обязанность у него прибавится, лицо оруто помрачнело. Лиэм посмотрел по сторонам и заметил Мартина, который что-то приветственно крикнул. «В любом случае», — продолжил Лиэм, — «я думаю, что знаю, как решить последнюю проблему». Он помахал приближающемуся Мартину. «Ты нашел ее?» Герцог радиус усмехнулся «Да, она была с добровольцами на Тайрсока. Они шли в полудне пути за мною всю дорогу до Ситанона. Это те, что пришли вместе с ламутским отрядом косами и гномами Долгана». По прибытии Леон полтора дня осматривал поле битвы вместе с Арутой. Его армия последней добралась до Ситанона, так как от Этреланона до Салдора не было благоприятного ветра. Большим пальцем через плечо он показал на представителей знати королевства, которые собрались у его шатра. — Ну? — сказал он. — Им всем до смерти хочется узнать, что мы теперь будем делать. — Ты уже решил? — спросила Рута Мартина. Принц провел всю ночь, совещаясь с Лемом, Пагом, Томасом, Макросом и Лори, в то время как Мартин в поисках Брианы прочёсывал лагерь. На совете они обсуждали положение вещей теперь, когда угроза со стороны Мормандрамаса больше не существовала. Мартин торжествующе взглянул на братьев. «Да, мы как можно скорее поженимся. Если среди беженцев из города есть хотя бы один священнослужитель, неважно какого ранга, то мы поженимся завтра». Ну, мы тебе придется продержать свой пыл, пока мы не сможем провести что-нибудь вроде официальной церемонии», — сказал Лем. Лицо Мартина тут же омрачнилось. Лем засмеялся. «Черт, теперь ты выглядишь прямо как он!» И показал Наруту. Король вдруг почувствовал, как сильно он любит своих братьев, и обнял их. Прижав их к себе, он с волнением промолвил. «Я так горжусь вами!» «Не знаю, отец тоже гордился бы!» Они долго стояли обнявшись, а затем Лем весело сказал. «Идемте, надо восстановить хоть какой-то порядок в нашем королевстве. Тогда мы сможем отпраздновать победу. Черт меня побери, если у нас нет на то причины!» Он подружески подтолкнул их, и все трое, засмеявшись, пошли к шатру Лема. Пак видел, как Лем с братьями вошел в шатер. Макрос, опираясь на Жезл, стоя рядом с Кулганом и другими магами на Звездной пристани и ассамблее, Китала крепко держал за муша, ни на минуту не отпуская его руки. А Оля магамина уцепились за его одежду. Пак волосы девочки, довольный тем, что за время своего отсутствия приобрел дочь. Немного в стороне Касами тихо разговаривал со своим младшим братом. Они встретились в первый раз за три года. Хакану и самый верный императору солдаты были присланы на помощь Ассамблеи, Оба брата из рода Шинзавая уже днем раньше имели беседу с Лимом. Как он и говорил, возобновление коридора между двумя мирами создавало некоторые сложности. Лоли и Бару присоединились к Мартину, который не отходил от Брианы. За ними над пикой склонился рыжеволосый воин по имени Шига. Несмотря на незнание языка, он внимательно наблюдал за происходящим. Вместе с Брианой и другими сумевшими спастись арменгарцами, он прибыл с армией под командованием Вандерса Вабунского. Большинство арменгарских солдат вместе с гномами бросились на север в погоню за войском Мурмандрамаса. Рядом с ними были Долган и Галеин. Гном, казалось, не постарел ни на один день. И единственным знаком, указывающим на его положение среди западных гномов, был молотоулина, подвешенный к поясу. Во всем остальном он выглядел точно таким же, каким Пак помнил его по путешествию в шахты гор Серой Долгон поймал взгляд Пака, улыбнулся и помахал ему рукой. Лиан поднял руку. С момента прибытия мы услышали много историй о храбрости и героизме, удивительных повествовании о долгой готовности пожертвовать собой. Последние события разрешили много вопросов. Я уже говорил с многими из вас, спрашивая доброго совета, а теперь настало время сделать официальное заявление. Прежде всего, хотя народ Армингарда и чужой нам, но он состоит в родстве с нашими подданными из Вабона. Мы приветствуем Армингарцев как вернувшихся братьев и предлагаем им место в королевстве рядом с их родичами. И если они пожелают вернуться на север, чтобы опять поселиться на своей земле, мы окажем любую посильную помощь, но надеемся, что они останутся. «Мы также передаем нашу глубокую благодарность королю долгу на его поданном за своевременную помощь. Я хочу еще благодарить эльфа Галейна за его готовность оказать помощь нашему брату. И пусть знают все, что принц Крондор и герцоги Крайди и Саладора послужили королевству сверх всяких ожиданий, и корона теперь у них в долгу. Ни один король не смог бы требовать от своих поданных того, что они совершили добровольно». С этими словами Лим Первым зааплодировал Аруте, Лори и Мартину. Шатер загудел от одобрительных возгласов и хлопков, собравшихся в нем лордов. А теперь пусть подойдут граф Касами Ламутский его брат Хакану из лорда Шинзавае. Когда оба цура не вышли вперед, Лиэм сказал. «Касами, прежде всего передайте вашему брату, а через него императору и его солдатам, нашу безграничную признательность за их великодушие и доблесть, проявленные при защите нашего народа от великой опасности». Касами начал переводить его слова брату. Пак почувствовал чью-то руку у себя на плече, и, обернувшись, увидел Макроса, который звал его себе. Пак поцеловал Кейталу и прошептал ей. «Я скоро вернусь». Китова кивнула и осталась с детьми, зная, что на этот раз ее муж действительно сделать так, как сказал. Она продолжала смотреть на церемонию, а Макрос отвел Томаса и Пага в сторонку. Лем продолжал. «Теперь, когда открыт путь, я даю разрешение покинуть королевство тем из гарнизота Ламута, кто хочет вернуться домой. Я освобождаю их от обязательств». Косами склонил голову И ваше Величество, я рад сообщить вам, что большинство решило остаться. Они сказали, что хотя ваша великодушие их ошеломило, они теперь жители королевства. У них появились жены, семьи, родственные связи. Я тоже остаюсь. И я рад это слышать, косами. Очень рад. Когда Цурани отошли, Лем позвал. А теперь пусть вперед выйдут Арманды, Свиньи, Болдуин, и Энтони, де Синьи. Названные вышли и поклонились. На колени, приказал им Лием, и все трое преклонили у перед королем не Дюмы Синьи, отныне тебе возвращаются все титулы и земли в Каллере, отобранные перед высылкой на север, а к ним я прибавляю титул и земли, которыми владел Болдуин де Триоль. Я доволен твоей службой. Болдуин де Триоль, я нуждаюсь в тебе, поскольку твоя должность оруженосца Марлсборо, и я передал Дюмы тебе найдется другая. Примешь ли ты пост командующего нашим аванпостом в Высоком Замке?» «Да, сир», — ответил Делове Триоль. «Хотя, если вашему величеству будет угодно, я бы предпочел иногда снимать на Юге. Из толпы послышался смех, Алем сказал «Даю согласие и также жалую тебе титулы, прежде находившиеся в держании у Армандо де Свиньи. Стань Балдуин, барон высокого замка и Хольта». Он посмотрел на Армандо де Свиньи и продолжил «У меня есть планы на твой счет, друг мой. Пусть вперед вынесут бывшего герцога де Бастайра». Стражники, одетые в королевские цвета, наполовину сопровождали, наполовину не слегая. Он разместился в королевском шатре, где потихоньку выздоравливал рядом с Амосом Траском. «Когда Гай остановился рядом с коленопреклоном Армандом, король промолвил, «Гай Дабастайра, тебя назвали предателем, выслит запретом возвращаться в страну под страхом смертной казни. Я понимаю, что при принятии решения возвращения в королевство у тебя не было выбора». Он посмотрел на Аруту, который грустно улыбнулся. «Настоящим я отменяю приказ о ссылке. А теперь, что касается титула. Я передаю должность герцога Дабастайра человеку, которого мой брат Арута рекомендовал как наиболее пригодного для ее исполнения». «Арман де Савиньи, я жалую тебе звание лорда герцогства Бастайра со всеми надлежащими правами и обязанностями. Встань, герцог Арман де Савиньи. Лем вернулся Гаю. «Даже без твоего наследственного титула я думаю, что найду чем занять тебя. Преклони колено!» Арман помог Гаю опуститься на колено. «Гаю да Бастайра, за твои заботы о благосостоянии королевства, несмотря на то, что оно отвергло тебя, и за доблесть, проявленную при защите Армингара королевства, я предлагаю тебе пост первого советника короля. Примешь ли ты его?» Гай широко раскрыл свой единственный глаз, а потом засмеялся. Это неплохая шутка. Эх, Леон, твой отец, наверное, переворачивается в гробу. Да, я согласен. Король покачал головой и улыбнулся, вспомнив отца. Нет, я думаю, он понимает. Встань, Гай, герцог Реланона. Дальше Ильям произнес. Бару из рода Ходати. Бар отошел от Лори, Мартина и Брианы и преклонил колено перед королем. «Тебе не было равных храбрости, как при сражении с Мореллом Мурадом, так и в пути через город с нашим братом Мартином и герцогом Лори, которое было предпринято, что предупредить нас о вторжении Мурмандрамаса. Мы долго думали, но не решили, какую предложить тебе награду. Что можем мы сделать, чтобы отблагодарить за службу?» «Ваше Величество», — ответила Баро, — «мне не нужна награда. Мои новые родичи пришли в Абон, и я собираюсь поселиться среди них, если вы позволите. Тогда я благословляю тебя». «Сказал Лео, если тебе потребуется что-либо из того, что в моей власти предоставить тебе, чтобы облегчить переселение твоих родичей, тебе нужно только попросить». Мару встал и вернулся к друзьям. Все они улыбались. Бару нашел новый дом и цель в жизни. Были розданы и другие награды, и придворная церемония продолжилась. Арут отошел. Он очень хотел, чтобы рядом была Анита, но понимал, что не всего нескольких днях пути отсюда. Недалеко от шатра он увидел Макроса, который говорил с Томасом и Паком. Их фигура скрывала тень так как день подходил к концу и приближался вечер. А Рота устало вздохнул и подумал, о чем они могут говорить сейчас. «Значит, ты понимаешь», — сказал Макрос. «Да, но это все равно тяжело», — ответил Пак. Ему не было нужды в словах. Он осознавал масштаб знаний, который он получил, когда объединил свои силы с волшебником. Теперь его сила была равна силам Макроса, а знаниями волшебник лишь немного превосходил его. Но сейчас, когда он знал, что ждет его впереди, он понимал, что ему будет недоставать Макроса. Все приходит к своему концу, Пак. Вот и моему пребыванию в этом мире подошел конец. С уходом в мои силы полностью восстановились, и я перейду на какое-нибудь новое место. Гетис отправится со мной, а об остальных на острове я уже позаботился, так что долгов здесь у меня больше не осталось. Мне нужно двигаться вперед, а тебе оставаться здесь. «Здесь всегда будут короли, нуждающиеся в совете, мальчики, которых надо учить, старики, которых необходимо убедить. Войны». Он вздохнул, будто опять пожалел о невозможности окончательного освобождения. Затем он повеселел. «Однако все это не даст тебе скучать». «Скуки не будет! Расскажи королю все, что мы совершили здесь». Он посмотрел на Томаса. Со времени последней битвы он сильно изменился, и Макрос тихо заговорил с ним. «Томас, домой наконец возвращаются Эльдары». Теперь их добровольная ссылка, Вальвардейн, закончилась. Тебе придется помогать королеве править новым Эльвандаром. Многие гламрелы захотят найти вас, ведь теперь они знают, что Эльвандар существует. Увеличится количество возвращений. Теперь, когда влияние Валкира ограничено, соблазн темной тропы во многом станет слабее. По крайней мере, мы можем на это надеяться. Обращайся к своему внутреннему миру, Томас, ибо, думаю, ты обнаружишь, что многие твои силы ушли с теми, кто был собратьями Ашаншугара. «Ты все еще самый могущественный из смертных, но на твоем месте я не стал бы искать подчинение драконов. Думаю, что встреча с ними может оказаться для тебя большим потрясением». «Я почувствовал, что изменился», — отозвался Томас. «В последний момент. После сражения с Друкин Корином он все время был несколько подавлен. И опять стал смертным». «Ты всегда оставался им. Силы Валкира изменили тебя, и эта перемена останется с тобой, но ты никогда не был бессмертным. Ты был лишь близок к этому, но не беспокойся. Большая часть наследия Валкира останется при тебе. Ты проживешь долгую жизнь рядом со своей королевой». По крайней мере, такую же долгую, как у любого эльфа. При этих словах Томас, казалось, приободрился. «Будьте бдительны, так как пандатианцы многие века планировали притворяли в жизнь свою хитрость. Их план был разработан до малейших мелочей» силы, данные тому, кто выступал под именем Мурмандрамаса, были непростыми иллюзиями чародея. Он был настоящей силой. Чтобы создать его и захватить сердца, и манипулировать даже таким темным народом, как Марелы, необходимо было много потрудиться. Быть может, без влияния волкера проникающего через космос и время, Змеиный народ стал бы более похож на другие, одной из многих разумных рас. Макрос посмотрел вдаль. С другой стороны, быть может, и не стал бы. Будьте осторожны с ними. Бак медленно заговорил. Макрос. В конце я был уверен, что все кончено. Макрос загадочно улыбнулся. Я тоже. Возможно, удар меча Томаса помешал Валкеру воспользоваться плодами активации камня Жизни. Не знаю. Коридор открылся, миоэска драконов уже вошло в наш мир, но... Глаза старого чародея горели от волнения. В конце вмешалось чудо, которое недоступно моему пониманию. Он опустил глаза. Было такое впечатление, будто сама жизнь, души всего живого в этом мире, отвергла вторжение. Сила Камня Жизни помогла не им, а нам. Вот откуда я в конце черпал силы. Именно Камень помог захватить войско драконов и страх и закрыть проход. Он защитил всех нас, сохранив нам жизнь. Макрос улыбнулся. «Вам нужно будет со всей осторожностью разузнать, как можно больше о Камне Жизни. Это чудо, о котором мы даже не подозревали». Макрос помолчал и посмотрел на Пака. «Некоторым образом ты для меня как сын. Больше, чем кто-либо другой за многие века ты имеешь право так называться». По крайней мере, ты мой наследник и ученик. Ты получаешь все магическое знание, которое я накопил со времен прихода в Медкемию. Последний сундук с книгами и свитками, который я хранил на моем острове, скоро пребудет звездную пристань. Я предлагаю тебе скрыть этот факт от Кулгана и Хачикены, пока не разберешься, что там находится. Некоторые изложенные там знания кажутся никому не по силам в этом мире, кроме тебя и того, кто последует за тобой в нашей необычной профессии. Хорошо у тех, кто вокруг тебя, Пак. «Сделай их могущественными, но любящими и щедрыми». Он остановился и опять взглянул на выросших мужчин-мальчиков, которых он набрал в краде 12 лет назад, чтобы сейчас спасти мир. Наконец он сказал, «Я использовал вас обоих, и иногда не очень милосердно. Но мне хочется верить, что какую бы боль вам не пришлось пережить. Ваш выигрыш превосходит ее. Вы достигли того, о чем не могли даже подумать в своих мальчишеских мечтаниях. Теперь вы остаетесь заботиться о медкемии». «И с вами остается мое благословение!» Его голос прервался, глаза увлажнились и засияли. Наконец Макрос сказал «До свидания!» «И спасибо!» Он отошел и медленно повернулся. Ни Пак, ни Томас не могли вымолвить слова прощания. Макрос пошел по направлению к западу, к солнцу. Он уходил от них не только в пространстве. Сделав первый шаг, он стал менее материальным. С каждым последующим шагом он становился все прозрачнее и вскоре напоминал дымку а потом и того меньше. Он ушел. Пак и Томас молча смотрели за тем, как он исчезал. Затем Томас спросил вслух. «Найдет ли он покой? Как ты думаешь?» «Не знаю», — ответил Пак. «Быть может, когда-нибудь он обнаружит свой благословенный остров». Они опять помолчали, а потом вместе вернулись в шатер короля. Празднование было в самом разгаре. Мартин и Бриана объявили о своей грядущей свадьбе, что вызвало громкое одобрение окружающих. А пока остальные веселились и пировали, празднуя жизнь и спасение, а рот Томас и Пак пробирались сквозь развалины того, что раньше было сетаноном. Население разместили в менее разрушенном западном районе, и хотя он находился довольно далеко, все шли очень осторожно, старясь оставаться незамеченными. Томас провел их через большую расщелину в земле в пещеру, расположенную под развалинами башни. «Вот здесь», — проговорил Томас. «Образовалась щель, ведущая вниз в зал, который был сердцем древнего города». «Ступайте осторожно!» Тусклый магический свет, сотворенный Пагом, освещал им путь, и они медленно спустились в подземный зал. Паг взмахнул рукой, и свет стал намного ярче. Томас провел короля вперед. Из тени выступили фигуры, одетые в темные рясы, и Арота вытащил меч. Из темноты послышался женский голос. «Убери свой меч, принц королевства!» Томас кивнул, и Арота вложил свой магический клинок в ножны, Из темноты появилось огромное существо, сияющее светом, отражающимся на бесчисленных гранях драгоценных камней. Это был дракон, но не похожий на остальных, так как вместо золотой чешуи на нем горели тысячи самоцветов. При каждом движении по чудовищному телу прокатывалась радуга ослепительной красоты. — Кто ты? — спросил король. — Я Алла. -ра Раздался мягкий женский голос из пасти дракона. — Мы заключили сделку, — пояснил Пак, — и нам нужно было найти подходящее тело. Томас добавил, «Райот остался без разума, душ его похитил Повелитель Страха, но тело осталось, хотя и стильно изранено и готово умереть. Макрос вылечил это тело, заменил утраченные чешуйки новыми, которые он, используя магию Камня Жизни, сделал из драгоценных камней спрятанного здесь сокровища. Потом он перенес Оракул и ее слух сюда. Теперь Оракул живет в теле, где нет чужого разума». «Это более чем удовлетворительное тело», — сказала Оракул. Оно проживет многие века, и оно обладает многими магическими силами. Кроме того, — добавил Пак, — Оракул станет неусыпным стражем Камня Жизни. Поскольку если кто-нибудь разрушит его, Оракул умрет совсем живым на планете. Пока мы не нашли способы договориться с пантотеанцами, все еще остается риск, что волки будут призваны опять. Лем посмотрел на Камень Жизни. Вледно-зеленый камень мягко светился, пульсируя теплым внутренним светом. В центре его торчал Золотой Меч. «Мы не знаем, уничтожил ли он Повелителя Драконов или просто держит их в заточении», — сказал Пак. «Даже магия, которой я научился у Макроса, не может проникнуть внутрь этой тайны. Мы побоялись вытащить меч Томаса, так как может встаться, что от этого не будет вреда, Нам может быть, он выпустит наружу то, что заключено внутри». Лен содрогнулся. Из всего, что он слышал, магия Камня Жизни больше всего подавляла его. Он подошел к камню и положил на него руку. Камень оказался теплым, и одно лишь прикосновение наполняло душу спокойствием и радостью. Камень давал ощущение правоты. Король повернулся к могучему дракону. «Я не возражаю против того, чтобы вы поселились здесь». Он подумал и сказал о Рути. «Надо распространить сухи о том, что теперь город проклят. Храбрый Хамфри мертв. А наследника у него не было. Мы переселим оставшихся жителей и заплатим им компенсацию. Город все равно разрушен больше, чем наполовину. Мы всех выселим, и никто не потревожит Оракул Аала. Пойдемте, а то наше отсутствие заметят и кто-нибудь отправится нас искать». Он снова повернулся к дракону. «Желаю вам удачи, госпожа. Если вам что-нибудь понадобится, пришлите нам весть, магическим способом или обыденным. Я постараюсь удовлетворить вашу просьбу. Только мы четверо, мой брат Мартин, будем знать правду о вас. А после нас, наши наследники». «Вы очень добры, Ваше Величество», — ответила Оракул. Томас увел их из пещеры, и, оказавшись на поверхности, они пошли обратно в лагерь. Арота вошел в свою палатку и с удивлением обнаружил, что в его кровати спит Джимми. Он мягко встряхнул его. «Разве вам не предоставили палатку?» Джимми посмотрел на принца с плохо скрываемым раздражением от того, что его разбудили. «Это все, Локи. Весь город стоит на ушах, а он в это время находит другую девушку. Похоже, это становится привычкой. Вчера мне пришлось спать на полу. Я только хотел чуть-чуть отоспаться. Ничего, я найду другое место». Аруто засмеялся и потолкнул мальчика, который уже начал вставать, обратно к кровати. «Оставайся здесь. Я найду себе койку в палатке короля. Пока ты здесь спал, а Локи, ну, чем бы там он ни занимался, лем весь вечер раздавал награды». В этой суматохе я совсем про вас забыл. Как же мне наградить вас? но их сорванцов! Джимми усмехнулся. Назначьте Локи старшим скварам, чтобы я мог вернуться к спокойной тихой жизни вора. Он зевнул. А сейчас я не могу ничего придумать, кроме недели сна. А Рут улыбнулся. Ну хорошо, спи. Я что-нибудь для вас придумаю. Он оставил Джимми в палатке и пошел обратно к палатке Лема. Когда он подошел ко входу, крики и звук трубы возвестили прибытие запыленной кареты с королевским гербом. Из нее вышли Аинит и Каролина. Арута совсем растерялся, когда его жена и сестра бросились целовать и обнимать его. «Откуда вы?» «Мы поехали за Лемом», — ответила вся в слезах Анита. «Мы не могли больше ждать в Реланоне, и как только пришли известия о том, что вы с Лори живы и здоровы, мы решили поехать к вам навстречу». Арута обнял ее, а Каролина прислушалась к пению в шатре и сказала, «Либо это любовная песня соловья либо мой муж забыл, что он теперь герцог». Она опять поцеловала Аруту в щеку. «Ты снова будешь дядей». Аруто рассмеялся и обнял сестру. «Желаю тебе любви и счастья, Каролина. Да, это Лори. Он и Боро пришли сегодня с Вандерсом». Она улыбнулась. «Что ж, пойду, пусть немного понервничает». «А что она имеет в виду, когда говорит «снова»?» спросила Аруто. Анита посмотрела ему в лицо. «Королева ждет ребенка. Известие пришло, когда ты уже уехал. И отец ли просил передать Льому, что по всем признакам у него родится наследник. то ли сказал, что слишком стар, чтобы путешествовать, но он молится за тебя». Аруту усмехнулся. Так что скоро я смогу избавиться от титула наследника. И еще не очень скоро. Ребенок родится только через четыре месяца. И шатра раздались радостные крики. Значит, Лори узнал, что скоро станет отцом. А новый взрыв веселья последовал за сообщением, которое просил передать отец в стулье. Анита прижалась к мужу и прошептала: «Твои сыны и я здоровы и быстро растут. Они скучали по своему отцу, как и я. Мы можем куда-нибудь ускользнуть». Арута засмеялся. Как только предстание перед всеми. Но мне пришлось отдать свою кровать Джимми. Похоже, у Локи оказался очень улюбчивый характер, и Джимми негде спать. Так что придется воспользоваться одной из палаток для гостей в павильоне. Он вошел в шатер вместе с женой, и собравшиеся придворные поднялись, чтобы поприветствовать принца и принцессу Крундерских. Посланник великого Кэша, лорд Хазархан, поклонился, и Аруто протянул ему руку. «Спасибо, Абдур». Он представил Аниту Хакану и снова благодарил его. Долган разговаривал с Галейном, и Рота поздравила гнома с получением короны всех гномов Запада. Долган подмигнул ему и улыбнулся, а потом все замолчали, так как Лори начал петь. Все слушали очень внимательно. Это была печальная песня, героическая баллада, которую Лори сочинил в честь своего друга Рольда. Не говорилось о том, как грустит он о его смерти, но заканчивалась песня в мажоре, триумфальным аккордом. А в конце следовала маленькая дурашливая кода. И все, кто знал рольда засмеялись. Так точно, но и передан был характер, повесы. Затем к Аруте подошли Гарден и Волней, и граф Ландретта спросил. Нельзя ли поговорить с вами, ваше высочество? Они отпустил его, и Арута вышел с ними в соседнюю с королевскими покоями палатку. Эти двое правили его владениями во время его отсутствия. На кровати, тяжело дыша, лежал огромный человек. Арута поднес палец к губам, прося своих собеседников говорить тише. гардан заглянул в лицо спящему и прошептал. Ама Страск? «Это долгая история», — тихо ответила Рута. «Пусть он сам расскажет. Он бы ни за что не простил меня, если бы за него все сказал я. А теперь к делу. Что у вас случилось?» Волний тихо сказал. «Ваше высочество, я хочу вернуться в Ландрет. С вашим предполагаемой смертью управлять городом было необыкновенно тяжело. Я делал все, что мог, целых три года. А теперь я хочу домой». «Ты мне еще нужен, Волний?» Ответила Рута. Граф начал возражать, но Рут остановил его. «Послушай, скоро в Крондоре будет новый принц, и нам всем потребуется принцепат, регенерат!» Волни воскликнул. «Это невозможно! Это же обязательство на восемнадцать лет! Я отказываюсь!» Арота Рота перевел взгляд на Гардена, который усмехнулся и поднял руки. Можешь не смотреть на меня. Лем обещал мне, что я вместе с Мартином и его женой смогу отправиться в Крайди. Теперь, когда мастером клинка в Крайди стал Чарльз, я могу оставить службу своему сыну. Я собираюсь проводить свои дни на рыбалке где-нибудь у волнореза в Лангпойнте, так что скоро вам понадобится новый рыцарь-маршал». А Рута нахмурился. Это значит, что если я быстрее найду кого-нибудь, то им назначит меня герцогом Крондора и рыцарем-маршалом одновременно. Я хотел попробовать уговорить его дать мне какое-нибудь тихое графство, вроде такшила, и больше никогда не выезжать из дома. Он задумался. В оба мне нужны еще на десять лет». «Это исключено!» — закричал Волний. Его голос дрожал от негодования. «Я могу остаться на один год, чтобы помочь передать администрирование в другие руки, но не больше!» Арута сощурил глаза. «Ну хорошо, на шесть лет. Если согласитесь, то по прошествии шести лет сможете уйти на покой. Один в ландрет другой в Краде. А если нет, то я все равно найду способ вас оставить, и вам же будет хуже». Гарден засмеялся. «Аруто, у меня уже есть разрешение Лима». И видишь, что принц начинает сердиться, добавил. "Но как сказал Волни, я тоже готов остаться на один год. Ну хорошо, два, но не больше, пока ты не возьмешь все в свои руки». Глаза Аруто зловеще заблестели. Он сказал Гардену. «Теперь, когда между мирами снова открыт...» «Коридор, нам потребуется новый посланник при Цуранийском дворе». И перевел на Волнии. «А еще нужен новый посол, Великий Кэш». Гарный и Волнии переглянулись, и последний резким шепотом сказал, «Ну хорошо, это вымогательство, но я согласен на три года. Что мы будем делать эти три года?» А Рота криво улыбнулся. Я хочу, чтобы ты, Волни, лично занялся обучением Джимми Локи. Ты должен научить их всему, что знаешь об управлении хозяйством. Дай им столько работы, чтобы они буквально валились с ног. А потом добавь еще. Пусть эти чересчур активные умы послужат доброму делу. Сделай их самыми лучшими управляющими». Гарден. А когда они свободны от службы обучения тому, как пройдут государством, займись их военным обучением? Год назад этот юный бандит просил меня о награде, а теперь ему придется доказать, мне достойно ли он ее. А его, молодой сообщник, слишком умен, чтобы отпустить его в край земли. Локи младший сын, так что его таланты там пропадут. Когда вы уйдете на покой, вам понадобится новые герцоги Крондерский и Рыцарь маршал. А если уйду и я, то Джимми придется стать принципатом-регентом. Ему потребуется в помощь способный советник, так что следующие четыре года у них не дал «Должно быть и пяти свободных минут!» «Четыре года!» — воскликнул Волний. «Я же сказал три!» С кровати послышался смешок, яма со вздохом проговорил. "Арота, ты как-то превратно понимаешь, что значит наградить человека. С чего это тебе такое в голову пришло?» Аруто открыто улыбнулся и ответил. «Отдыхай, адмирал!» ама тяжело откинулся на кровать. «Да, Арота, ты просто наслаждаешься жизнью!» Конец четвертой книги. Спасибо за прослушивание.